Кулак из кулака родилось братство. Каин первый нашёл пристойный жест для выражения родственного чувства. Предвосхитив слова иных времён, враги нам близкие, и тот, кто не оставит отца и мать, тот не пойдёт за мной. Он понял истину что первый встречный нам больше брат, чем близкий по крови. Он первый земледелец, ненавидел кровь жертвенных животных и принёс плоды и колос спаханного поля в дар Богу, жаждавшему испарений крови. Но был отвергнут его бескровный дар, и он Убил кочевника, топтавшего посевы. А эта кровь тебе угодно, яхты. И прочь ушёл с пылающим клеймом. Отметится всеми ра тому, кто тронет отныне Каина. Порвавши узы кровного родства, он понял хмель одиночества. И горький дух свободы, строитель городов построил первые тюрьмы, кулач металлов сковал он первый плуг, топор и нож. Создатель музыки, прислушиваясь к ветру, он вырезал свирель и натянул струну. Кловец зверей он на стенах пещеры Авдилий сон видения разгречённых снов бизонов, мамонтов, кабанов и оленей. Так стал он предком всех убийц, преступников, пророков, начинателей ремёсел, искусств, наук и ересей. Кулак горсть пальцев, пясть руки, сжимающее с ручья или оружие. Вот сила Каина. В кулачном праве выросли законы, прекрасные и кроткие в сравнении с законом пороха и правом пулемета. Их равенство в предельном напряжении свободных мускулов, Свобода в равновесье звериной мощи с силами природы, когда из пламени народных мятежей взвивается кровавый стяг с девизом: "Свобода, братство, равенство или смерть!" Его древко зажато в кулаке твоём, первоубийца Каин.